Глава одиннадцатая. Предложение Коина Ожидая, пока мастер плоти объявится возле дома своей возлюбленной, я не сидел сложа руки. За двое суток я обошел несколько злачных заведений с числа тех, что стремятся облюбовать жителей Ура с испорченной репутацией, темным прошлым и вполне даже предопределенным будущим, где маячит, если не нож коллеги по преступному промыслу, то десять футов доброй пеньковой веревки, Пожертвованный от щедрот палата правосудия. Сломанная сабля, кабаны поросенок, сиськи-три -сиськи. Название сих достопримечательностей блистательного и проклятого на слуху у всего города. Хотя не всякий знает, где и как их сыскать. А из тех, кто знает, не всякий рискнет переступить порог. Ибо есть заведения, куда даже городские стражи, меньше чем полным взводом, стараются не соваться. Войдя же внутрь таковых, следует вести себя подобающим образом. Не привлекать лишнего внимания, держать язык на привязи, а ушки на макушке, в чужие дела не лезть и к своим не подпускать. Тем, кто не привык следовать негласным правилам, по недомыслию или в силу излишней самоуверенности, визит запросто может выйти боком. Не в меру длинные носы в таких местах принято сворачивать на бок, а то и урезать по самую шею. И, как ни парадоксально, и вопреки всему вышесказанному, именно сюда стекаются все грязные слухи, гнусные сплетни и темные секреты, постоянно тревожащие поверхность болота, именуемого уром, подобно пузырькам зловонного газа. Правда, чтобы добраться до них, надо уметь развязывать языки, где серебром, а где кулаком, не забывая при этом следить, чтобы за спиной вдруг не оказался какой-нибудь хмырь с мрачной рожей, либо наоборот, в доску свой рубаха-парень с излишней дружелюбной ухмылкой. В общем, почти как дома, в родном Кэр-Кодазанге. Тряся завсегдатаев, а когда и хозяев таких заведений, с то то золотые марки, я тщательно выспрашивал о юноше Боре, который мог бы оказывать колдовские услуги без лицензии, выдавая себя за мага колдовского Ковина. Увы, ничего внятного выжить не удалось. Не помогли расспросы умельцев, подделывающих документы и печати. Ни к одному из тех, кого я сумел отыскать, не обращался за помощью мальчишка из Эрбарии, намеревающийся практиковать медика актус, но не горящий желанием экзаменоваться у столичных магов-чиновников. Теряя терпение, я уже подумал подключить к поискам своего племянника Джада Слотера, известного обширными и крайне сомнительными знакомствами как вдруг Мастер Плоти объявился собственной персоной. Вернее, сначала объявилась другая персона в Мантии, тоже вполне заслуживающая внимания, но уже не только за свои магические таланты. Такой персоной стал Квентин Соломатус, одна из самых крупных шишек Ковина. Человек, которого иногда именовали, и не поймешь шутку или всерьез, вице-канцлером Ура от магии. И он прибыл в мои апартаменты на Аракан Тизис лично не удосужившись даже прислать предварительную записку или уведомить о своем визите при помощи какого-нибудь хитрого магического фокуса. Последнее меня отнюдь не порадовало. Я слышал кое-что о втором из круга девяти. Говаривали, Квентин Саламатус не из тех, кто позволяет себе тратить время, отправляясь на обум в гости к человеку, которого может не оказаться дома. А значит, Коэн установил слежку. Если не за мной, то за моим жилищем. Учитывая последние события, нетрудно предположить, что поводом послужили мое недавнее обращение в представительство магического братства и интерес, проявляемый к смертному юноше, который выдает себя за одного из ковинитов, кровь и пепел. Мой юный друг преуспел в искусстве привлекать внимание сильных мира сего к своей скромной персоне, даже более чем. Сначала Суккуба, затем я и Близнецы, а теперь вот и Верхушка Ковина. Что дальше? Его Величество Джордан II подождет помирать и восстанет со смертного Адра, дабы потребовать к себе такого искусника. Учитывая, как заплясали события, вполне может статься. Но, как бы то ни было, Вера Слоттера заполучит его первый Я так решил. Мысленно поставив для себя точку в этом вопросе, я скорчил хмурую физиономию и сосредоточил внимание на визитере. Так получилось, что, будучи изрядно наслышан о Квентине Соломатусе, воочию я видел магистра в первый раз в жизни, и, должен признаться, поначалу зрелище не впечатлило. Представитель крупнейшего магического сообщества Ура, а следовательно всего мира выглядел ничуть не представительно. Стандартная темно-синяя мантия, отороченная по края малой каймой и знак высокого положения в иерархии Ковина, сидел на нем криво и постоянно норовилась съехать с плеча. Магу-чиновнику приходилось снова и снова поправлять ее нервными, порывистыми движениями. Блеплые рыбьи глаза делали и без того тусклое лицо совершенно невыразительным, а выскобленные до синевой щеки глубоко запали, придавая Кавиниту сходство со скетом, вознамерившимся уморить себя постами до воздержания. Этим он отчасти напоминал дядюшку Витара, чье исхудавшее лицо вообще мало чем отличается от голого черепа. Неужто эта ответственность так высушивает? Тень, а не человек. С тени на мантию, вырядив простую одежду, и на улице ты пройдешь мимо, рискуя даже не заметить его. Между тем, Квентин Саламатус по праву являлся одним из виднейших людей блистательного и проклятого. Макковина первой категории, он обладал совершенно недюжинными познаниями в области волшбы, однако считалось, что истинные таланты магистра лежат в области бюрократии и ключкотворства. Злые языки поговаривали, будто скорее этим талантом, нежели колдовскому умению, Саламатус обязан своему положению в круге девяти. Не удивлюсь, если это окажется правдой. Даже высшие маги отчаянно нуждаются в умелом управляющем. Уж больно много магического материала ныне использовалось в самых простых отраслях городского хозяйства, от транспорта до чистки сточных канав. Кроме того, кто-то же должен вести переговоры от имени коина, как с магистратом, при котором состоял весь официальный магический сброд, так и с монаршами чертогами, где нынче завершало бренный путь по земной юдоле наше умирающее величество, славный король Джордан II, номинально представляющий в блистательном и проклятом верховную власть. Саламатусу едва ли пришелся по вкусу пристальный взгляд, но не обращая внимания на его недовольно поджатые губы, я с откровенным интересом продолжал разглядывать мага-чиновника, про которого ходило множество нелепых слухов и столько же анекдотов, высмеивающих поразительную работоспособность, еще более поразительную педантичность и уж совершенно поразительную скалебность. А ведь многие из них, похоже, недалеки от истины. Пальцы кавенита пестрели въевшимися в кожу чернильными пятнами, а мантия одного из самых влиятельных людей Ура оказался аккуратно заштопанным в нескольких местах. У меня почему-то немедленно возникло убеждение, что все стишки были сделаны рукой самого мага. Приходят как-то к Саламатусу вор, ростовщик и купец и просят «Рассуди, о жаднейший!». Разглядывая магистра, я не забывал и слушать. При всей своей невзрачности и даже некоторой нелепости Саламатус точно не входил в число людей, слова которых позволительно пропускать мимо ушей, особенно когда Ковенит рассказывал о совершенно диких вещах. В настоящее время пострадало уже свыше 30 человек. Медленно закончив свою речь маг-чиновник, сверля меня в ответ белесами рыбьими глазками. Последнее, к слову, свидетельствовало о железном стержне, таящемся внутри столь невзрачного человека. Я мог бы по пальцам пересчитать смертных, у которых хватило духу не то, что смотреть в глаза, выродку, просто выдержать его взгляд. И готов биться об заклад, пара пальцев остались бы про запас. Впрочем, знать, что я думаю о нем, Саламатусу совершенно не стоило. А посему 30, что ж, значит будет работать для мусорного патруля, Подчеркнутый небрежным тоном бросил я. Лицедей змея неважный но скрыть нарастающее внутреннее напряжение удалось. На самом деле мы ведь оба понимали, к чему он клонит. Чтобы вспомнить обо мне, колдовской ковен должен был вляпаться в крупные неприятности. Я бы даже сказал масштабные неприятности. А поскольку маги-чиновники не любят терять лицо и показывать, что не способны самостоятельно управиться с чем бы или с кем бы то ни было, их интересы должны пересекаться с моими». При таком раскладе Кавиниты получат возможность загрести жар чужими руками, делая вид, не в последнюю очередь для самих себя, будто искусно манипулируют обстоятельствами. Общий же интерес у меня с Ковином Ныча-1, мастер плоти, загадочный гений волжбы хиллера высочайшей категории, одуревший от вожделения мальчишка. Меня распирало от желания вскочить, схватить Саламатуса с грудки, стряхнуть как следует и проорать. Где он? Но приходилось сдерживаться. Ковенита намерена использовать ублюдка слотера в своих целях? Что ж, пусть попробует. Это обойдется мне дешево, так что еще вопрос, кто кого использует. Помня о воспетой острословами скаридности второго из круга 9 набивать цену следовало изначально, иначе этот скряга примется торговаться за каждую монету, которую намерена платить. Пусть поверит, будто слотеру на самом деле нет дела до каких-то там людишек. сломатус словно не услышал моей реплики про мусорный патруль. И эти тридцать человек все еще живы, настойчиво продолжал кавинит. Я вопросительно поднял бровь. Все живы, повторил маг-чиновник, тускло блеснув рыбьими глазками, хотя назвать их людьми не повернется язык. Полагаю, они и сами уже устали молить о смерти. Мистер Слотер вы несомненно догадываетесь почему я пришел именно к вам тремя днями ранее вы искали человека который ответственен за происходящее сейчас на улице ткачей мой джулиан все-таки пришел к своей мэриити только уже не скромным просителем похоже он принес с собой более ужас эмиль траут будь он жив пришел бы в восторг от нового сюжета на вечную тему ваш рассказ о молодом человеке уроженце арбарии Выдающим себя за члена братства сразу же привлек внимание Ковина. «Сами понимаете, не каждый день к нам приходят с подобными расспросами представители древних семей», рассказывал Саламатус, нервно поправляя мантию. «Опять же дар, который вы обозначили в описании разыскиваемого, дар, который вызвал интерес даже у древней крови, сам по себе крайне редок». Магистр помолчал, ожидая моей реакции, но поскольку я ничем не выразил заинтересованность, продолжал. Мы не оставляем хиллеров без опеки и надзора, даже когда их базовая подготовка не позволяет сдать экзамены в Ковен. Магия трансмутации, позволяющая напрямую взаимодействовать с материей, изменяя ее форму, а иногда и содержание, уникальна. Это один из величайших даров небес человечеству. А уж когда речь заходит об умении работать с живой материей, не повреждая ее, такие случаи вовсе наперечет. Уникумы, обладающие подобными способностями, известны поименно. Посему колдовской Ковен немедленно приложил необходимые усилия для поисков этого неофита. Если он так силен от природы, то представляете, что могло бы вырасти из юноши, принадлежащем обучении и наставничестве? Да уж, могу себе представить. Пройдя должную подготовку, парень мог бы стать величайшим целителем любого времени одними только прикосновениями пальцев закрывая любые раны, смахивая с тела самые страшные язвы и наливая новую силу вятшие органы. При этом в Ковине отнеслись бы к его талантам весьма прагматично. Зная магическую братью и отношение магистрата к работе волшебников на территории блистательного и проклятого, можно с уверенностью утверждать, то, чего стали бы касаться руки молодого колдуна, приносило бы пользу обществу, а не отдельным его представителям. Трудясь на братство магов, мастер плоти доделывал бы работу там, где, по мнению смертных, ее не доделала природа. Например, увеличивал бы мышечную силу тягловых животных, используемых для военных и промышленных нужд. Или останавливал бы процессы разложения в телах зомби, что трудится на государственных рудниках, главным образом серебряных. Или совершенствовал бы магематов, принятых на службу в различные департаменты УРА. К сожалению, мы... «Не преуспели», — вздохнул Саламатус в сотый раз, одернув ворот мантии. «Я не снимаю с себя ответственности за случившееся. По долгу службы я обязан знать все о перемещениях нелицензированных обладателей магического дара, даже когда они сами полагают, будто Ковину ничего неизвестно об их темных делишках. Но за этим мальчиком мы не уследили мак Маг-чиновник, член круга девяти, положил руки на стол и устало посмотрел на меня. Мы прошляпили появление вашего неофита и не отыскали его прежде, прежде чем он сам объявил о себе. Мои подчиненные считают, что это все из-за девушки. Спорить не буду, пожал я плечами. Не в первый раз мужчина принимается за безумство из-за женщины. И, увы, не в последний. Просто в историю вписываются только те безумства, какие впоследствии можно с пафосом выдать за подвиг. К сожалению, у меня нет времени на исторические ретроспективы и глубокомысленные сентенции, уныло заметил Квентин Саламатус, разглядывая свои худые костистые пальцы. Поймите, мессир слотер пока мы говорим, почти сто человек держат оцепление вокруг осомняка купца Лаврина, ожидая команды на штурм. Они ежеминутно слышат эти страшные крики, а иногда наружу выскакивает такое, что даже сложно описать. Он громко захрустел пальцами и надолго замолчал. «Там творится настоящий ад, мессир. Вы помните историю Ника Гончара?» «Еще бы не помнить. Известный в городе Гончар Ника Ханариец разорился, пытаясь конкурировать с крупной мануфактурой, взявшейся за производство посуды. Действительно искусный, но тщеславный, страшно себелюбивый ремесленник, доведенный до исступления издевательствами конкурентов и требованиями кредиторов, жестоко отомстил равнодушному к его бедам городу. Так он объяснил позже перед дознавателями второго департамента. Ника Гончар распродал все свое имущество, раздал долги, а на оставшиеся деньги накупил глины и в заброшенном сарае слепил из нее несколько чудовищных тварей, которых даже големами-то назвать можно было лишь с большой натяжкой. Размерами эти исполины почти дотянули до великанов-топтунов, таскающих поезда между городами. Анимировав монстров с помощью загодя прикупленных контрабандных заклинаний, Ника напустил их на разорившую его мануфактуру. Одно заклинание прекратило действие через несколько минут после активации, заставив чудище застыть уродливой скульптурой посреди сарая. Два существа рассыпались, немного не дотопов до конкурентов ханарейца. А вот третий сбился с пути, вышел на людную улицу и принялся громить все направо и налево. Прежде чем псы правосудия развалили глиняного монстра на части, прикатив пушку, пострадало по меньшей мере 30 человек, из которых половину просто затоптали в давки, образовавшейся при паническом бегстве горожан. Прямо как в давешней истории с моим участием. В нашей ситуации все намного-намного хуже. Я не уверен, что тех, кого ваш мастер плоти взял в заложники, удастся спасти. Думаю, они сами едва ли захотят жить после того, что он с ними сделал. Кругу нелегко было принять решение в данной ситуации, но оно принято. Несмотря на всю уникальность этого таланта, мальчик должен быть уничтожен. Он определенно безумен. Я не отдал команду штурмовать особняк только потому, что не хочу терять людей, а потери, боюсь, будут неизбежны. Мы ведь даже не можем использовать против него псов правосудия, поскольку их улучшали искусственно. И они именно для магии трансмутации. Есть даже вероятность, что он способен повернуть их против нас же. Ковенит снова тяжело вздохнул и занялся мантией. Я терпеливо ждал. Последнего я сейчас больше всего и боюсь. Если мастер попробует обернуть свое влияние на магематов и тех созданий, которые подвергались переделке, нельзя исключить, что они могут откликнуться на его зов. Представляете, что может сделать безумец с гвардией из 300 профессиональных, невероятно сильных и ловких бойцов? Нам придется вводить в город войска, чего с Уром не случалось последние 200 лет. вывезучий человек, мессир Саламатус», задумчиво сказал я, «сидите спокойно так хамите в лицо выродку». «Помилуйте, рот Слоттер», — маг-чиновник убледнел оставив оставил в покое свою мантию. В рыбе глазах впервые блеснуло что-то похожее на жизнь. Страх? «Как можно?» «Разве только что вы не дали понять, будто жизнь каких-то стражников ставится вами выше жизни слотера? Разве не потому вы готовы отправить меня таскать для вас каштаны из огня?» Искоса, наблюдая за занервничавшим магом-чиновником, я с трудом предотвратил появление ухмылки. У меня и в мыслях не было оскорбляться на слова Саламатуса, тем более что ничего оскорбительного или даже неосторожного в них не было. Логично предлагать наемному охотнику деньги, чтобы он сунул голову в чужие неприятности, рискуя остаться без зоного украшения на плечах. Тут вопрос лишь в мотивации, то бишь в количестве этих денег. Учитывая жескаренность магистра Коина, ну, впрочем, об этом я уже упоминал. Отклонять подвернувшееся дельце я не собирался, и не только из-за того, что в нем фигурировал мастер плоти. Мертвые, которыми приталкивают клиентов к дверям Сета Слотера, В последнее время обленились, и затянувшееся бездействие привело к тому, что мы с Танис несколько поиздержались. Деньги я никогда не умел ни копить, ни беречь, и они всегда подходили к концу. А жить, промышляя запугиванием кредиторов и бесплатно столуясь в тавернах, где меня считали завсегдатаем, как-то не с руки. У Шило сейчас хватало проблем с чиновниками из городской стражи, так что ее благодарность еще следовало подождать. Кошелек, полученный из-за сломанного голема, поможет какое-то время продержаться на плаву, но принять выгодный контракт колдовского Ковина было бы очень кстати. Удачно накладывалось на нужное. «Ваша жизнь?» — тем временем переспрашивал Саламатус. «О, возможно, вы просто меня не так поняли, миссир. Ваша репутация и ваши, скажем так, успехи слишком хорошо известны всему городу. Если бы я верил, будто у мастера против вас есть шансы...» Ну, коль уж вы так говорите, не скрывая иронии, протянул я, одновременно разводя руками. Миссир Слотер, позвольте вопрос. Мак-чиновник слегка подался вперед. Мне кажется, у вас есть определенные сомнения по поводу платы, которую Ковин намерен предложить за нейтрализацию обезумевшего нелегального колдуна. Или, точнее сказать, у вас есть сомнения относительно моей скромной персоны, которая будет предлагать эту плату. Я ответил красноречивой гримасой. Тогда Квентин Соломатус впервые за все время нашей беседы позволил себе улыбнуться. Вернее, изобразить своими тонкими бледными губами нечто, способное сойти за улыбку при наличии воображения. Посмею вас разочаровать. Видите ли, большинство слухов, которые распускают обо мне по городу, действительно имеют место быть. У меня наличествует склонность к экономии. Кому-то она может показаться излишней, хотя я, проведшая детство, отрочество и юность в крайней нужде, так не считаю. Однако мои пороки, равно как и мои добродетели, сейчас роли не играют. При вашей помощи я хочу как можно быстрее покончить с мастером плоти и потерять при этом как можно меньше людей, а заодно предотвратить жуткую кровавую баню на улицах Ура, какую этот безумие сможет учудить если сумеет воздействовать на живых магематов и прошедших магическую обработку людей. Учитывая же, что платить за все в конечном итоге будет ковен, мои душевные терзания относительно величины ваших гонораров не должны помешать нам заключить взаимовыгодную сделку. Сделав усилие, маг-чиновник изобразил на постном лице нечто совершенно ему не присущее, что я истолковал уже как улыбку дружелюбную. Лучше бы он и не пытался. А мне кажется, дело не в том, чей карман пострадает из-за аппетитов выродка, как бы, вы, между прочим, заметил я. Мне кажется, вам просто некуда деваться. Этот случай изрядован вон выходящий. Даже Ковину не удастся так просто списать жизни 30 человек. Тем более, что пострадали они в результате магического инцидента. Каковы вы и ваши коллеги не должны допускать. Вырвавшийся демон в борделе на бульваре двух соборов, потом взбесившийся голем, а теперь вот это... Не слишком ли много накладок с магией за последние пару дней? Может быть, Ковен не справляется? Может быть, круг девяти слишком увлекся своими внутренними делами и не уделяет внимания нуждам города? Квентин соломату вдохнул и вновь взялся за ворот мантии. Не буду скрывать, то, о чем вы говорите, основная причина, побудившая меня бросить все дела и лично отправиться на встречу с вами. Нам нужен профессионал, способный закончить дело быстро и верно. Ковин и без того сильно подставился перед магистратом и монаршами чертогами. Вы абсолютно правы. Как можно говорить о контроле за магической ноосферой города, если мы не способны отследить потенциально опасных нелегалов? Посему мы должны справиться с ситуацией прежде, чем вмешаются королевские мушкетеры или второй департамент УРА. Это важно. Я промолчал. Соломатус поерзал и продолжал. Войдите в мое положение, мистер Слотер. Понимаете ли, у ситуации есть определенная деликатность. Практически все пострадавшие – Бори, и Слуги, которых привез с собой Лаврин. Они даже не граждане Ура. Человек, который напал на них, тоже из арбарии нелегальный колдон. Если удастся ограничить потери только подданными данного государства, что ж, получится, это были арбарийские проблемы, которые вынужденно пришлось решать Уру. Но если я отправлю на штурм особняка своих людей, неизбежно погибнут уронийцы. Вы же способны решить проблему без потерь с нашей стороны. Это позволило бы хоть как-то отвести и молнии от наших голов. Магистраты без того ежегодно норовит урезать нам ассигнование. Ассигнование. И этот человек уверял меня, что его пороки, серечь деньги, тут не играют роли. Чернильная душа. Значит, все-таки вопрос в деньгах. Утвердительным тоном сказал я. Гонорары сета слотора явно несоизмеримы с возможными потерями, если дело не удастся замять прежде, чем пострадать кто-то еще, кто-то из Ура. Вот вы выбираете меньше из двух зол. Какая разница, мессир, не скрывая своего раздражения, воскликнул марк чиновник. Я, ковен в моем лице, готов заплатить вам, сколько скажете, и потом мы остановим избиение невинных. Оставим героическую подоплеку. Мы с вами две циничные скотины, и весь наш долгий разговор, наконец, свелся к главному, к вопросу денег. Вопрос денег мы решили минут через десять. Три тысячи уранийских двурыльников, полновесных золотых монет, отчеканенных во времена правления короля Джордана I, с изображением королевского лика на обеих сторонах, отсюда и народное прозвище, и мелким рубчатым гуртом по краям. За такую сумму я подрядился принять предложение Ковина и вытрясти душу из мастера плоти. Двурульники особо ценились менялыми ростовщиками Ура, поскольку их чеканили в славные тучные годы из золота высшей пробы, почти без примесей. На черном рынке такие монеты уходили по цене гораздо более высокой, чем номинал. Полагаю, маг первой категории Квентин Саламатус в душе обливался скупыми, не в буквальном смысле, слезами, соглашаясь на мои условия. Но я прижал его к стенке и выдавил, как одна циничная скотина другую, а теперь еще получу своего мастера.